Каролина с торжеством откинулась в кресле. «Ты в самом деле так думаешь?» Спросил я рассеяно. «Как ты туп сегодня, Джеймс? Как неживой? Что, опять печень?» И наш разговор перешел на сугубо интимные темы. Заметка Пуару появилась на следующий день в газетах. Преследуемые ею цели никому не были известны, но действие которое она оказала на Каролину, Было из ряда вон выходящим. Каролина начала с того, что жертва истины, заявила, будто она всегда это утверждала. Я поднял брови, но спорить не стал. Каролина все-таки ощутила, видимо, укор совести, так как добавила. Может, я и не называла Ливерпуля, но все же говорила, что Ральф постарается уехать в Америку, как Криппен». Примечание. Криппин — известный убийца-отравитель 1862-1910 годы арестованный при попытке скрыться в Америку. Его имя стало в Англии нарицательным. «Да, без особого успеха, — напомнил я. Бедный мальчик. Все-таки его поймали. Твой долг, Джеймс, позаботиться о том, чтобы Ральфа не повесили. Что, по-твоему, я могу сделать? Ну ты же врач, правда?» Душевное расстройство, вот на что надо опираться. Слова Каролины напомнили мне кое-что. «Я не знал, что у Пуаро есть душевнобольной племянник», — сказал я вопросительным тоном. «Не знал? Мне он все рассказал. Семейное несчастье. До сих пор его не помещали в больницу, но дело заходит так далеко, что, вероятно, скоро придется это сделать. Я думаю, ты теперь уже полностью осведомлена о семейных делах Пуаро». Раздраженно заметил я. «Конечно. Открываясь мне, он облегчает себе душу. Когда это делается по внутреннему побуждению? Безусловно, но облегчить душу под немилосердным нажимом — нелегкое дело. Каролина только посмотрела на меня с видом христианской мученицы на римской арене. Ты так замкнут, Джеймс, и думаешь, что все похожи на тебя. Я вовсе ничего низкого не выжимаю». Вот, например, если мсье Пуаро зайдет сегодня, как он собирался, я ведь не спрошу его, кто приехал к нему на рассвете. Что, так рано? — спросил я. Очень рано. Еще до молочника. Ну, я просто выглянула из окна, штора почему-то околыхалась. Это был мужчина. Приехал на автомобиль весь закутанный, я не разглядела его лица, но все равно я знаю, кто это был. Каролина понизила голос до таинственного шепота. «Эксперт из Скотленд-Ярда!» «Что?» — сказал я вне себя. «Помилосердствуй, Каролина. Увидишь, Джеймс, и опять права. Это Рассел в то утро не зря расспрашивал о тебя о ядах. Роджер Эккрульд мог быть отравлен. Какой вздор!» — я расхохотался. Ты не хуже меня знаешь, что он убит ударом кинжала в шею. После смерти, Джеймс, после смерти, чтобы сбить по лицу с толку, милая моя. Я осматривал тело, я знаю, что говорю. Рана была нанесена не после смерти, наоборот, смерть последовала от колотой ножевой раны. Заруби себе это на носу. Каролина вместо ответа приняла таинственный вид. Это меня окончательно рассердило, и я спросил... «Будь добра, Каролина, скажи, есть у меня диплом врача?» «Может быть, и есть. То есть я знаю, что он у тебя есть, но у тебя нет воображения?» «Все досталось на твою долю», — сказал я угрюмо. Забавно было наблюдать за маневрами Каролины, когда явился Пуаро. Не задавая прямых вопросов, она любыми способами наводила разговор на таинственного незнакомца. Смеющиеся глаза Пуаро говорили мне, что он видит ее игру насквозь, но он оставался важно непроницаемым, и она в конце концов сложила оружие. Насладившись этой игрой, Пуаро встал и предложил мне пройтись. — там Мне полезно худеть, а потом, может быть, мисс Каролина предложит нам чаю с радостью. А ваш гость не зайдет? Вы очень любезны. Нет, нет, он отдыхает. Вы скоро с ним познакомитесь. «Ваш старинный приятель, как мне кто-то говорил, не отступала Каролина. Да, рассеянно пробормотал Пуаро. Нам пора. Наша прогулка, как я и ожидал, привела нас к папоротникам. Я уже привык к методам Пуаро. Поступки, по виду, ничем не связанные между собой, на деле вытикали один из другого. Мне к вам поручение, мой друг. Сегодня вечером я собираюсь устроить маленькое совещание у себя».